Теперь, — сказала она, — вы знаете все, что нужно, и это было верно как никогда. Куарт знал больше того, что хотел, и вечерня достиг своей бесполезной цели, но ничего этого нельзя было перевести на официальную прозу доклада, которого ожидали выводы. То, что хотели знать монсеньор Спадда, его высокопреосвященство Ежи Ивашкевич и его святейшество Папа, кто такой этот хакер и какова вероятность возникновения скандала вокруг маленького сибирского прихода, только это и было важно во всем этом деле. Все остальное, история жизней, сами эти жизни, обретшие последнее убежище в стенах церкви, не имело никакого значения. Юношеская страстность отца Оскара подсказала ему правильный ответ. Храм Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, находился слишком далеко от Рима. Он, как Манигуа, капитана Ксалока, был всего лишь маленьким суденушком, пытающимся лавировать перед лицом заранее предопределенной судьбы, перед бесстрастной стальной громадой бездушного броненосца. Макарена положила свою теплую руку на локоть его правой руки, той самой с разбитыми костяшками, а он даже не пошевелился, не сделал попытки отодвинуться или убрать руку, хотя женщина ощутила, как напряглись мышцы под ее ладонью. «Я уезжаю из Севильи», — тихо произнес Куарт. Она ответила не сразу. Лишь спустя несколько мгновений он почувствовал, как она повернула к нему голову. «Вы думаете, вас поймут в Риме?» Не знаю. Но поймут или нет, это все равно. Куарт жестом обвел сундук, звонницу, темный город внизу. Ведь они же не были здесь. Все это — лишь крошечная точка на карте, в которой дерзкий компьютерный пират ненадолго привлек их внимание. Мой доклад прочтут, и через несколько минут после этого он окажется в архиве. Это несправедливо, — возразила Макарена, ведь это особое место. Ошибаетесь. В мире полным-полно таких мест. В каждом уголке, в каждой истории есть своя карлота, ожидающая у окна. Свой старый упрямый священник, своя церковь, разваливающаяся на куски. Вы и все это не настолько важны для папы, чтобы он потерял сон. А для вас? Это не имеет никакого значения. Я и прежде мало спал по ночам. — Вижу. Она убрала руку. — Вы не любите вмешиваться, верно? — Разве только, если нужно выполнить приказ? Резким движением, отбросив назад волосы, она встала так, что волей-неволей он оказался лицом к лицу с ней. — Вы не собираетесь спросить меня, почему я ушла от мужа? — Нет, не собираюсь. «Для моего доклада это не играет никакой роли». Он услышал тихий презрительный смешок. «Мне наплевать на ваш доклад. Вы явились сюда, чтобы задавать вопросы? Так что сейчас вы не можете вот просто так взять и уехать, не выслушав остальных ответов. Вы интересовались жизнью всех. Так вот теперь поинтересуйтесь и моей». Она так и впилась глазами в глаза Куарта, Голос стал низким, приглушенным. Знаете, я хотела ребенка. Хотела избавиться от ощущения, что между мною и краем пропасти нет ничего. Я хотела ребенка, а Пенчу нет. Голос зазвучал саркастически. Представьте себе его доводы. Слишком рано, плохие времена, решающий момент в нашей жизни, нужно сконцентрировать все силы и энергию, у нас впереди еще много времени, Я не послушалась его и забеременела. — Почему вы отворачиваетесь, отец Куарт? Вас это шокирует? Представьте себе, что вы находитесь в исповедальне. В конце концов, это ваша работа. Куарт покачал головой, ощутив внезапную уверенность в себе. Только это и оставалось ясным для него, его работа. — Вы опять ошибаетесь, — мягко возразил он. — Это не моя работа. Я вам уже говорил однажды, что не хочу исповедовать вас. Вам не избежать этого, падра. Куарт уловил в ее голосе гнев и иронию. Считайте меня страждущей душой, которую ваш сан не позволяет отвергнуть. Она помолчала, а кроме того, я не прошу, чтобы вы отпустили мне грехи. Он пожал плечами, как будто этого было достаточно, чтобы он оставался в стороне. но ее глаза были полны отблесков света, луны и ночи, так что, похоже, она даже не заметила этого. «Я забеременела», — продолжала она прежним тоном, и для Пенчо это был просто гром среди ясного неба. Он все повторял, что слишком рано, что это создаст слишком много проблем. Он настоял, чтобы я сделала аборт. Так вот в чем дело. В мозаику мыслей и догадок священника... Медленно укладывались последние недостающие кусочки. Макарана молчало, и ему волей-неволей пришлось открывать рот. «И вы сделали», — сказал он. Это не было вопросом. Повернувшись к женщине, он увидел ее улыбку, исполненную такой горечи, какой ни разу не замечал у нее раньше. «Сделала». В ее глазах бледными от лунного света бликами отражался санта крус Я католичка и сопротивлялась сколько могла, но я действительно любила мужа. Вопреки советам Дона Приама, я легла в больницу и лишилась ребенка. Но все осложнилось, у меня произошла перфорация матки с артериальным кровотечением, так что ее пришлось срочно удалить. Знаете, что это значит? Что я больше никогда не смогу стать матерью. Она подняла глаза, и они наполнились лунным светом, стершим все остальное. Никогда. Что сказал отец Феру? Ничего. Он старый человек и слишком многое повидал на своем веку. Он по-прежнему причащает меня, когда я прошу об этом. Ваша мать знает? Нет. А муж? Она засмеялась коротким сухим смехом. Тоже нет. Она провела ладонью по подоконнику, совсем близко от руки Куарта, но на сей раз не коснулась ее. Никто не знает, только отец Ферро и Грис. А вот теперь еще и вы. Она мгновение колебалась, как будто собиралась добавить еще одно имя. Куарт взглянул на нее с удивлением. «Сестра Марсала одобрила ваше решение сделать аборт?» «Напротив, я чуть было не лишилась ее дружбы». Но когда в больнице случилось все это, она сразу пришла ко мне. Что же касается Пенчо, то я не разрешила ему поехать со мной в больницу, и он думал, что все прошло нормально. Потом я вернулась домой, стала поправляться. Он думал, что все нормально. Она помолчала, глядя на освещенную вдали Хиральду, затем повернулась к священнику. Есть один журналист, некий Анарата Бунафе, тот самый, что на прошлой неделе опубликовал кое-какие фотографии. Она помолчала, по-видимому, ожидая каких-то комментариев, но Куарт не сказал ничего. Снимки, сделанные в отеле «Альфонс 13 это не самое главное. Его встревожило другое, имя Анарата Бонафе в устах Макарена. «Неприятный тип», — продолжала она, — «какой-то весь мягкий, грязный». Из тех, кому ни за что не подашь руки, потому что знаешь, что она у него влажная. — Я знаю его, — отозвался, наконец, Куарт. Макарана бросила на него недоверчивый взгляд, спрашивая себя, каким образом он может знать подобного субъекта. Потом опустила голову и занавес черных волос разделил их. Он приходил ко мне сегодня утром, то есть, вернее, подкараулил меня у двери, потому что я никогда не приняла бы его в этом доме. Я послала его подальше, но прежде чем уйти, он намекнул насчет больницы. Ему удалось разнюхать кое-что. О, Господи! Представив себе эту сцену, Кварт сжал зубы. На мгновение он пожалел, что чересчур мягко обошелся с Бонафе при их последней встрече. Мерзкая крыса. Ему безумно захотелось, вернувшись в гостиницу, снова застать его в вестибюле, чтобы стереть с его лица эту отвратительную улыбку. — Я немного встревожена, — призналась Макарена. И такого голоса, действительно встревоженного, неуверенного, он тоже не замечал у нее прежде.